Глава тридцать четвёртая. Вчетвером мы сменяли друг друга, сторожа из Нориша всю ночь. Очевидно, он привык к тому, что его постоянно окружает охрана. Почти всё время он вёл себя так, будто нас рядом вообще нет. Когда наставал немой черёд, мне следовало бы спать. Но я вместо этого возился в цоколе с мотиваторами. На Мерцу я преимущественно махнул рукой, понятно было, что мне нужна мастерская получше, с инструментами поточнее, чтобы произвести более аккуратные испытания. ДНК была невероятно нестойкой. Она перегружала всё в своём выходном потоке, а это приводило либо к перегоранию, либо к расплаву. Попробуй микровзрыв, сказала поиче из-за моего плеча. Последние 4 часа она работала вместе со мной. И за это время нам трижды удалось чуть не спалить весь дом. Может, калибровать выпуск энергии временным ограничителем, скажем, в одну миллисекунду. Она помогла мне разобрать будильник из хозяйской спальни и припаять его механизм тайминга к основной плате. Я подсоединил мотиватор так, чтобы он выпускал энергетический заряд ровно на одну миллисекунду, а потом отключался. Чола не под лестницей мы нашли настольный вентилятор и подсоединили его к выходному устройству мотиватора. Вентилятор я установил на нормальную скорость и включил его. Он загудел, вращаясь. Поехали, произнёс я, приводя в действие мерцу. На краткий миг, такой быстрый, что я едва заметил, вентилятор завертелся так быстро, что его лопасти стали призрачным пятном. Ты видела? спросил я. Видела? ответила Пейдж. Подкрути шкалу. Попробуй 5 миллисекунд. И я подрегулировал мотиваторы, снова привёл его в действие. Результат на сей раз был бесспорен. Получилось, сказал я, выключая вентилятор. Когда лопасти замедлились, Пейдж вздохнула. Нет, не вышло. За тот крохотный промежуток времени лопасти вентилятора успели раскалиться так значительно, что пластик расплавился и покорежился. Ой. Мы смотрели, как лопасти медленно заканчивают свое вращение, пока они не остановились совсем. Хм. Задумчиво протянула Пейдж. Может, все дело в выходном устройстве? Ты когда-нибудь пробовал применить, как выходное устройство мотиватора, другой мотиватор? Я склонил на бок голову. А таком я раньше вообще не думал, но затея показалась мне увлекательной, рискованной, однако захватывающей. Ты что-то особое имеешь в виду, спросил я. Что-нибудь безопасное, ответила она. Такое, что не расплавится или не взорвёт нас. Я кинул взглядом кучу своих инструментов и мотиваторов и взял звуколов со змеевиком. Здесь применяются звуковые волны. сказал я. Они же не могут растаять, правильно? Можем попробовать их ускорить мерцы, как считаешь? Пейдж перевела взгляд с устройства звуколова на мерцу и пожала плечами. Стоит попробовать? Я отцепил змеивик и отдал его Пейдж, та сунула его в карман. После этого я взял коробочку и присоединил её к серебристому кожуху мотиватора мерцы. Звуколов я подключил к выходному устройству Мерцы и снова поставил ограничитель времени на 1 миллисекунду. Как оно подействует? спросила Пейдж. Ни малейшего близкого понятия, ответил я, нацеливая прибор на пластмассовый корпус того, что осталось от будильника. Вероятно, как действуют разогнанные до высоких скоростей звуковые волны? Я нажал на спуск. ковровое покрытие, пол под ковром, цемент под полом и земля под цементом всё это взлетело на воздух. Силой взрыва меня приподняло и швырнуло назад. Я ударился о заднюю стену и рухнул, обмякнув на пол. Сверху дождём осыпались измельчённые осколки камней и пыль. Там, где раньше стоял пластмассовый корпус будильника, Теперь зияла воронка, в которую могла бы легко поместиться кухонная плита. Сверху затопали сапоги. Дверь в цоколе распахнулась, и по лестнице вниз сбежали Хёршел и Уэйд. — Что под... — пробормотал Хёршел, ввалившись в помещение и с отпавшей челюстью уставившись на воронку. — Я собрался с силами и попытался встать. — Я в норме, — сказал я, качнувшись вперед. «Что тут было?» — спросил Вейд, оглядывая разбросанные обломки. «Ох, да сам же понимаешь», — ответил я. «Испытание?» «Ну да», — промолвил он. Внимательно оглядел звуколов, усовершенствованный мерци у меня в руке. «Это у тебя вроде как новый ударно-волновой пистолет?» Я повертел устройство. «Ударная волна. Хорошее название». Где из норишь? спросила Пейдж, оглядывая собравшихся. И тут сверху раздался его голос. Из норишь кричал. Мы вчетвером кинулись вверх по лестницам. Он всё ещё был у себя в комнате, но морщился и держался за предплечье. Что случилось? спросила Пейдж. Тот покачал головой. Не знаю. Уберите руку. взял ей из нуришу, откладывая волну удар на боковой столик и беря из нуриша за плечо. Он разжал руку, и все мы увидели, как у него на коже начала проступать маленькая красная черта, как будто её врезал незримый нож. Мгновение спустя она остановилась, и началась другая линия, пересекшая первую сверху, за ней ещё одна вертикальная. Образовалась буква П. Медленно кожу вспорола рядом другая буква — «Р». За нею — «Е». А потом на его теле оказывались запечатленными все новые и новые буквы. «Предатель!» — гласила надпись, когда буквы наконец закончились. Взгляд из Нуриша резко встретился с моим. «Он знает, что я с вами», — сказал он, и в голосе его впервые зазвучал страх — Вы обрекли всех нас. Кожа у него на руке стянулась, после чего начали возникать другие буквы меньше и быстрее. Они складывались в слова: вернись сейчас, пока тебя ещё можно простить. Мы смотрели на красные буквы, пока тени заросли и не исчезли. Всё в порядке, сказал я. Разберёмся. Не успел я договорить, как из Нури же дотянулся до бокового столика и схватил волноудар. "Нет!" крикнул я. Но было уже слишком поздно. Он навёл его на стену у меня за спиной. Хёршел схватил меня за рубашку и дёрнул в бок. Усиленные мерцы и звуковые волны ударили в стену, размолотив её в пыли и строительный мусор. Ударной волной нас с Хёршелом сбило с ног и засыпало на полу обломками. Я ничего не слышал, кроме раздражающего звона, пронзавшего мне всю голову. Я почувствовал, как чья-то пара рук подхватила меня в хапку и потащила куда-то в сторону. Тело моё перекатилось. Теперь я смотрел в лицо Уэйду. Он что-то говорил, но ни одного его слова я разобрать не мог. Похоже, губы его лепили моё имя. Джекс. «Джекс! Джекс!» Но я не слышал ничего. Наконец до меня стал доноситься приглушенный шум, как будто я был где-то под водой, и я все-таки разобрал, как меня зовут по имени. Я потряс головой, стараясь избавить уши от звона. Далекий хлопок донесся с той стороны, куда убежал изнуришь, На миг мне показалось, что я его себе вообразил, но остальные тоже повернули головы на звук. Они говорили что-то друг дружке, но всё пока звучало слишком уж неразборчиво. Наконец голоса сделались ясными, как будто я вынырнул из-под воды в тот океане, который затапливал все звуки. "Снимите же его кто-нибудь!" закричал Хёршоу. Я подполз и выглянул в пролом, который сделал изнуриш. Сам он стоял вдали с одной из наших штурмовых винтовок и палил из нее вертикально вверх. «Я здесь!» — кричал его далекий голос. «Я тут! Я не предатель!» В тот миг я понял, что все кончено. Жизнесил отправил воронье патрулировать весь город в поисках из Нуриша, какое бы мирное впечатление не старался он создать у горожан своего идеального царства. Пейдж присела на корточке со мной рядом. Винтовку она нацелила на изнуриша, хоть и не стреляла. «Нам нужно убираться отсюда», — сказал я. «Сперва надо его вернуть», — возразил Хёршел. Я покачал головой. «Нет. Собираем всё, что можем за следующие 30 секунд. Берите соединение компьютерного терминала с мотиватором в энергосистеме и те припасы, которые успеете схватить». «Жизнесилы крыла-то скоро будут здесь». Я гляделся, ища глазами тот мотиватор с кровью из Нуриша, над которым работал, и вот заметил его. Разбитый на куски он лежал у той стены, которую из Нуриш сокрушил. Серебристая коробочка была искорёжена, провода вырваны. Хуже всего разбилась пробирка с кровью. «Должно быть, его не услышали!» сказал Вейт, показывая туда, где стрелял в небо из нуриш. Они за много миль отсюда. Есть шанс, что, верь мне, сказал я, забирая волно удар, и давай быстрее, добавил я. Грудь мне сдавливала, горло перехватило. Мне нужно было, чтобы они мне доверились. Жизни сил двигался сюда, и если мы сейчас не уйдём, нам всем конец. К моему облегчению команда рассредоточилась. Я положил руку на плечо Пейдж. А ты никуда не ходи, сказал я. Мне нужно, чтобы ты следила за небом. Нам надо засечь их заблаговременно. Уже не надо, сказала Пейдж, опуская винтовку и глядя наверх. Я проследил за её взглядом и тоже увидел маленькую белую точку, парившую в небе и приближавшуюся к нам. Пошли, крикнул я. Они уже здесь. Я схватил волну удары и все разбросанные гарноты, до каких сумел дотянуться. Обратно в комнату вовалились Уэйт и Хёршел. Уэйт нёс свой компьютер и полную охапку другого оборудования. Хёршел запихивал пачки гарнот себе в протез. "Куда идём?" спросила Пэйдж, пока Крылата подлетала ближе. Я знал, что если мы выскочим из дома сейчас, Крылата с высоты своего полёта заметит нас. Задний двор был слишком велик для того, чтобы она не заметила, как мы отступаем, а через парадную дверь выйти мы и подавно не могли. По обломкам от взрыва было ясно, из какого дома мы можем появиться, поэтому за ним она станет следить особенно пристально. Я показал на белый штакетник, отделявший наш дом от соседнего, слишком невысокий, сказал Хёршел. Значит, придётся ползти, ответил я. Хёршел хрюкнул. Терпеть не могу ползать. Терпеть не могу умирать, сказал я. Горизонно согласился он. Пошли. И я повёл их за собой маленькую армию по ползущей среди обломков разбитой стены к заборчику. Если Крылата нас заметит, нам конец. Она не из тех, кто проявляет терпение или снисходительность. Наконец мы добрались до того места, где нас бы выдало открытое калитка. Я остановился. Пока Крылата приближалась, я слышал далёкий голос из Нуриша, кричавшего ей: "Я вас не бросил, я не предатель! Скажи ему, что я не предатель!" Крылата спустилась ниже и зависла над Нуришем. Я видел, как к нему повернулась её голова, вперёд. Прошептал я, проползая мимо открытой калитки во двор соседнего дома, где невысокий заборчик отгораживал и тот участок. Остальные двинулись за мной, и мы съежились за штакетником. Я выглянул в щель между планками. Крылата нас не заметила. Дюйм за дюймом мы поползли вдоль заборчика дальше. «Где они?» — спросила крылата у изнуриша. который присмыкался пред нею на коленях. Тот развернулся и показал на тот дом, из которого мы уже ушли. Взгляд ее нацелился на него, и она вытянула вперед руки. Воздух разорвало гулким треском и скрежетом. Постройка содрогнулась. Все здание сразу оторвалось от своего фундамента и поднялось на двадцать футов. После этого крыла-то резко опустило руки, и дом рухнул обратно, гораздо быстрее, чем сделал бы это под воздействием одной лишь силы тяготения. Хруст, треск и скрежет раздались такие, что казалось, будто на обломке дома давит какая-то громадная тяжесть, вминая всю постройку в фундамент. После этого крыла-то оторвала весь строительный мусор от земли, и вновь обрушила его вниз, чтобы там наверняка никто не выжил. «Я не предатель!» — повторил изнуриш. «Я не...» Голос его прервался, когда крыла-то развернулась и наставила на него руку. Он поднялся в воздух, руки и ноги раскинуты, словно его растягивало в разные стороны. «Я не...» — попробовал договорить он, Но голос захлебнулся клокотанием, как будто незримые силы сжимали ему трахею. — Ты им содействуешь, — сказала она. — Признайся. — Хватит, — прохрепел он. — Не на! Он задохнулся, не в силах продолжать. — Скажи мне правду, и я опущу тебя. Но вообще-то, как ты смотришь на то... чтобы нам с тобой сыграть в простенькую игру». Конечности его вытянулись, как жесткие палки, торчавшие из тела. «Отпусти меня!» — крикнул он. Она склонила голову на бок. «Или что?» «Что сделает тогда маленький изнуришь? Валяй! Останови меня!» «Ну же!» — она улыбнулась. сам же знаешь что если ты это сделаешь мы все умрём ты это хочешь упасть с неба и умереть мы оба знаем что этого ты желаешь в последнюю очередь он корчился в воздухе дёргаясь в хватке незримых сил что жёстко удерживали его ты слабак ты всегда будешь слаб Лицо из Нуриши исказилось от гнева. «Нет!» — ответил он голосом ясным и твёрдым. Невидимые цепи разомкнулись, и из Нуриш упал в траву. Крыла-то дрогнула в воздухе. Тело её впервые на моей памяти не сумело остаться на лету. Задрогнулась и земля под нами, почва у меня перед самым носом. Я слышал, как застонала скала. освобождённая какой-то своей частью от могущества Крылатой. Ты, выговорила та, и в голосе у неё послышался намёк на страх. Ты предатель! Ты смеешь применить свою силу против меня? Да я разорву тебя на такие маленькие кусочки, что нет! снова крикнул Изнориж, поднимаясь на ноги и вытягивая руку в сторону Крылатой. Оставь меня в покое. Мир вновь содрогнулся. Сердце у меня заколотилось от мысли, что Люкс сейчас падает с неба, устремляется к земле, словно громадный метеорит. Я так давно хотел уничтожить Люкс, но в тот миг на самой его поверхности мне было так беззащитно, что во мне что-то очень не хотело, чтобы он упал, поскольку я знал, Если это произойдёт, мы все погибнем. Wait. Хёршел. Wait. Все мы. Я больше не раб тебе, сказал Изнориш. Я никому не раб, добавил он, оглянувшись на гору обломков, которая прежде была нашей оперативной базой. Я не тот слабак, каким ты меня считала. Ты же убьёшь всех нас, топица. Крегнола Крылата. Вы заслуживаете смерти. Вы все её заслужили. Он вытянул руку вперёд, и Крылата, рухнув, мягко ударилась о землю. Люкс подо мной зарокотал, и я почувствовал, как желудок у меня подпрыгнул. Город начал спуск.